По договору, заключенному в 1630 году, один крестьянин сел на землю Тихвинского монастыря с ольготой и подмогой, освобожден был на год от казенных податей и водчиного оброка, взял у монастыря на обзаведение 10 рублей, более 100 рублей на наши деньги и 10 четвертей разного хлеба. В порядной встречаем условия.